9 июня. Воскресенье. С утра началась подготовка ко второму этапу борьбы за Наташу, с которым не могли помочь ни следователь, ни полицейские, ни врачи. Для наступления темноты Артему и Эмми предстояло собрать как можно больше артефактов, распространенных по поселку ведьмы и дающих демонов из старого зеркала доступ к людям. Сначала они пытались подходить к прохожим на улице и стучаться в дома, но это не дало результата. Жители поселка смотрели на них, как на сумасшедших, а разве что пальцем у виска не крутили. Только баба Валя с нескрываемым облегчением отдала завернутое покрывало зеркало и вырыла похороненные на краю огорода металлические столовые приборы. Тогда Артем решил позвонить редактору местной газеты, который давно являлся ярым фанатом всякой паранормальщины, и тот распространил пост в соцсетях о возможности избавиться от вещей сомнительного происхождения, тех, что могут приносить несчастье и мешать достигать поставленных целей в любви и работе. В посте, как относящиеся к таким вещам, были перечислены зеркала всех размеров, амулеты, браслеты, кулоны, кольца, попавшие в дом при странных обстоятельствах, купленные с рук, в особенности у гадалок и колдунов, или подаренные непроверенными людьми, кухонная утварь и другие блестящие предметы. Редактор подкрепил пост цепким слоганом: «Освободи свое везение от проклятых оков и живи счастливо». Местом сбора он оказал адрес Артема, откуда позже вещи отвезут в тайное место для очищения и уничтожения. Артем боялся, что жители воспримут такой призыв с недоверием и решат, что их вздумали облапошить и нажиться на их наивности, выманив обманом ценности. Он бы, скорее всего, и сам так подумал. Но скептиков оказалось не так много. Вскоре люди потянулись к дому сами со словами-благодарностями и историями о том, как давно им не нравилась принесенная вещь, какую негативную энергию она излучала. И наверняка именно она была причиной той или иной неприятности, а то и целой черной полосы. Конечно, не все предметы имели отношение к проклятому зеркалу и его демонам. Большинство являлись обычными безделушками, на которые люди пытались писать свои неудачи. Некоторые приносили даже детские игрушки, какие-то тряпки, искусственные цветы, но разбираться было некогда. Главное, что среди них попадались и настоящие ключи от клеток для человеческих душ. Для их бывших обладателей это могло стать настоящим спасением, а для остальных – небольшим облегчением, перезагрузкой сродни психотерапии. Так что не прогоняли никого, а, напротив, просили оповестить всех знакомых до вечера, ведь неизвестно, представится ли еще когда-нибудь такая возможность. Кроме того, Эмма вспомнила про местную учительницу истории, Ольгу Петровну, она же Краля. У женщины имелось немало знакомств, и через нее можно было достучаться до людей, не сидящих в соцсетях. Подумав, Артем согласился, и они вместе отправились уговаривать Ольгу Петровну. Сначала женщина сопротивлялась, беспокоясь за свою репутацию активистки и в целом человека разумного и здравомыслящего. Но, получив от Артема обещание подключить свои связи в Питере к освещению вопросов сохранения культурных ценностей в Синей Заводе, а также оснащения школы более современными технологиями, все же смогла подобрать слова. Так призывы распространились по местным чатам, а пересуды полетели по улицам из уст в уста. Вскоре ребята так устали от посетителей, что выставили к забору большую пластиковую бочку с надписью «Сбор вещей для очищения» и просьбой оповестить всех. К вечеру она наполнилась на две трети, при том, что крупные зеркала, вазы и другие не поместившиеся внутрь предметы люди просто оставляли рядом. К полуночи, как было условлено при созвоне, ребята загрузили добычу во внедорожник Артема и отправились за Мироном. «Собака — это хорошо!» Объявил мужчина в неизменной маске, критически окинув взглядом надрывающегося лаем Йоша. «Они могут быть полезны». «В каком смысле?» Нахмурившись, спросила Эмма. Она с самого начала была не в восторге от идеи брать его с собой, но перед выходом у песика случилась настоящая истерика. Йоша принялся истошно выйти, кидаться на дверь, стоило запереть его в комнате. «Вы проходите, нам еще есть что обсудить». Привычно проигнорировав вопрос, пригласил Мирон. «Мы разве еще не едем?» «Время без десяти двенадцать. Опоздаем ведь?» вмешался Артем. «А я разве говорил, что мы должны начать в полночь? Полуночи я ждал вас здесь. А что касается места, предполагаю, что активность начнется не раньше трех часов ночи». «Активность?» – удивилась Эмма. «Именно. Судя по твоим рассказам, все странные события с зеркалом в доме происходили приблизительно с трех до четырех часов ночи. Тогда же я ощущал усиление запаха». Примерно в это же время погиб мальчонка неподалеку от ведьменного пепелища. — Полагаю, именно в это время и твоя сестра открыла проход. — Верно. Сергей Римский тоже рассказал следователю, что пошел проверять дом после трех. Пришлось ждать допоздна, поскольку свет долго не гас а потом он забеспокоился, что скоро рассвет, — согласилась Эмма. — Да и шкатулка с кулоном этой ночью. Пока мы вернулись, пока пошли спать... Похоже, и она начала вытворять фокусы где-то в три или четыре не раньше. «Вот, видите?» — он удовлетворенно развел руками. «Отправимся на место к двум. Отец Леонид тоже прибудет к этому времени. Как раз достаточно, чтобы все подготовить». Эмма кивнула, подумав, как необычно слышать, когда кто-то называет своего друга отцом. Хотя к собственному сыну, вероятно, это обращение звучало бы еще необычнее. Мирон пригласил их в ту же самую комнату, но на этот раз угостил чаем и провел более подробный инструктаж по поводу предстоящего события, попросив отнестись ко всему максимально серьезно и быть крайне внимательными. Ведь место непростое, у него тысячи невидимых ушей и глаз, а следовательно, оно может готовить опасные сюрпризы, к которым нельзя подготовиться. Он уточнил, привезли ли они с собой все собранные артефакты и убедился, что на всех есть нательные крестики. Потом вышел и вернулся с маленьким флакончиком в руке. «Подойдите ко мне». Апостолы имели силу изгонять бесов. «Ваши нательные кресты и это масло, освященное перед иконой апостола Иоанна, защитят вас». Артем подошел первым, и Мирон нанес ему на лоб масляный крест, быстро проговорив слова молитвы. Эмма с сомнением поморщилась, но тоже подошла. «Нет времени читать лекции, но постарайся поверить хоть сколько-нибудь». Ты ведь и в демонов раньше не верила, правда? Спросил Мирон, но она промолчала, лишь изменилась в лице, словно ее застали врасплох. Теперь и в них веришь. А в Бога нет? Думаешь, есть только люди и демоны? Думаешь, они бы давно не растоптали всех нас, будь это так? Ее глаза забегали, не то чтобы она не верила в Бога, но все эти обряды, лампады, масла, таинства оказались чем-то странным и далеким. Хоть она и молилась несколько раз в отчаянии, а потом проклинала небеса, В ее семье этим не занимались. В церкви бывали раз в год по традиции, чтобы осветить куличи, и всегда говорили, что Бог в душе. Даже на отпевание родителей она не попала. Мирон продолжил. «Только одна сила способна им противостоять — сила Создателя. Или сама будешь с ними справляться?» Эмма закрыла глаза и приподняла подбородок. Тогда Мирон помазал маслом ее лоб. Затем он объяснил, что также им нужно взять с собой 12 пластиковых бутылок для воды. Наполнить их можно будет из колонки в конце Солнечной улицы, чтобы не загружать всю эту воду в машину. Еще понадобится газовая горелка, дрова и жидкость для рожика. Все это он подготовил заранее. Отец Леонид осветит воду на месте. Затем они сожгут артефакты и закопают те, что нельзя сжечь. Когда демоны будут вынуждены покинуть больше непригодные для житья прибежища, отец Леонид начнет совершать чин изгнания бесов. Остальным же в это время следует молиться своими словами, просить помощи, как умеют, а затем залить остатки костра освещенной водой. Если все пойдет по плану, это не должно занять много времени. И лучше бы все сделать тихо, не разбудив других жителей поселка.